Сорок три. На обсерватории дом Торма на Гарденштрассе в Фридау все еще стоял заколоченным. Исма не решалась отдать его в наемы, все еще питая слабую надежду вернуться когда-нибудь к себе. Торм же никому не ведомый продолжал жить в Фридау. Он все время находился у Грунта. Не было ничего необычного в том, что в на Фридаусской обсерватории подолгу гостили приезжие ученые. Это часто бывало и при Элле. Все знали, что у Грунты живёт иностанный астроном, который никогда не показывается в городе. Узнав от Грунты о произошедших без него в Европе событиях, Торм на следующий же день поехал в Берлин. Тоска гнала его к Исми. Ему хотелось вместе с ней уждать решения своей участи. Его сомнения рассеялись, к нему вернулась уверенность: ведь если она его не любит больше, почему она открыто не останоит свой выбор на могущественном друге? Зачем ей скрываться, раз его и ее мужа все считают погибшим? Но она этого не делает. Как встретит его Исма? Он не мог себе этого представить. Сюдорого он не был в состоянии нарисовать себе картину встречи. Он оставил свой багаж на хранении на вокзале и, несмотря на то, что шел небольшой дождь, отправился пешком. Чем ближе он подходил к дому Исмы, тем неспокойнее билось его сердце. Он уже достиг Врангельштрассе и смотрел на номера домов. Вот и дом Исмы. Он остановился. Так возвращался он к ней, он человек, открывший Северный полюс, тайно как беглец, боящийся дневного света, не решающийся переступить порог дома. Разве это его дом, его жена? Нет, нет, прочь сомнения. Дверь вдруг открылась. Привратник видел, что он долго стоит и вышел навстречу. "Что вам угодно?" спросил он подозрительно. "Здесь живёт госпожа Торм. Здесь, в заднем флигеле на четвёртом этаже. Вы не знаете, она сейчас дома? Как же дома? У неё кто-то есть. Тор медлил. Я сейчас вернусь, сказал он. Дверь захлопнулась. Тор медленно пошёл по улице. Кто бы мог у неё быть? Конечно, их встреча должна произойти без посторонних, но чего ему бояться? Он шагал затыл вперёд и снова и снова ломал голову над тем, кто бы мог сейчас находиться у Исмы. Дверь снова отворилась, и вышел Элль. Так это он. Он был у неё, он заманивший его на полюс, он Эль спокойно шёл, не замечая Торма. Вблизи стоял блестящий экипаж. Он сел в него и поехал. Торм решительно повернулся и под дождём направился к вокзалу. Ночной поезд доставил его во Фридау. Он сказал грунтай, что передумал и хочет подождать, пока выяснится окончательное намерение мерсиан, и не вернётся из Тибета посланный туда воздушный корабль. До этого времени он решил продолжать скрываться. Грунты предложил ему пользоваться по-прежнему спокойным убежищем обсерватории. Скоро Грунты посвятил Торма в свои уже давно подготовлявшиеся замыслы. Это были намерения организовать лигу человечества, должествующие объединить все культурные нации в лице их духовных вождей. Торм встретил эту идею горячим сочувствием, и они вместе составили вас звание с лозунгом "Марсианская культура без марсиан". Этим они коснулись струны точес отозвавшегося в душе народов. Миллионы и миллионы голов и сердец жили теми же мыслями и теми же чувствами. Нужно было только их оживить. Слово было найдено и произнесено не сентиментальное братство народов, а объединение всего человечества, основавшееся на разумной идее. В образовавшиеся центры потекли бесчисленные выражения сочувствия и обещания поддержки. Огромной важностью этой культурной задачи объянали все политические и экономические партии. Было ясно, что Лига человечества скоро станет мощной силой, с которой нельзя будет не считаться. Однажды под вечер, когда совсем уже стемнело, Торм и Грунты сидели за ужином. Вошёл служитель и доложил, что две дамы спрашивают доктора Грунты. Ассистента в этот вечер не было, и Грунты было очень неприятно, что его лишат возможности сделать наблюдение, да ещё дамы. Он велел сказать, что не может сегодня разрешить осмотр обсерватории. Служитель ушёл. Но сейчас же вернулся величайшим волнением. Что там, спросил Грунт. Эти дамы с Марса, ответил слуга, протягивая узкую визитную карточку. Выражение лица Грунта сразу изменилось. Проси их в библиотеку и скажи, что сейчас приду. Это ла изе сказал он, обращаясь к Торму. Те две марсианки, которые так много заботились о нас с Зальтнером, я им очень многим обязан, я должен их принять. Вы пойдёте со мною? Это мне будет интересно. Это было в очень хороших отношениях с моей женой, когда та была на Марсе. Ну ведь она как же приятельница Элля. Неизвестно ещё, что значит их приход. Узнайте сперва, что они хотят. Торн посмотрел в окно. Прояснилась, продолжал он. Знаете, что я сделаю? Я буду заниматься наблюдениями. Дамы меня не знают, а там в темноте они меня вообще не разглядят. Ну идите же. Грант вошёл в библиотеку с самым любезным выражением лица и приветствовал Ла и Зе по марсиански. Завязался оживлённый разговор. Грунт хотел подробно рассказать о своих научных изысканиях, которые он предпринял с помощью материалов, пришлённых с Марса, но Ла сразу же спросила его о Зальтнере. "Я скажу вам, что мы знаем", сказала Ла. "Ему угрожает опасность. На днях его начнут разыскивать в воздушные корабли, а я уверена в его невиновности". Грунт стал серьёзным. Он видел по выражению лица Ла, как сердечное тепло относится она к его другу. Другу Зальтнера радостно это слышать, от вас, сказал он. Я знаю, что Эль охотно помог бы ему, но он связан своим служебным долгом. Но как можно нам предотвратить опасность? Уже завтра может случиться несчастье. Завтра? испуганно перебила его Ла. Почему завтра? Что вы знаете? Я получил телеграмму от одного из его друзей. На его розыски уже посланы два воздушных корабля. Розыски должны были начаться сегодня, но погода помешала им. Горы покрыты облаками. Завтра же, по всем имеющимся данным, должна быть ясная погода. Можете вы сказать, где находится Зальтнер? Точно не могу. Мы знаем только, что это в горах, к югу от долины Эц, выше Боццена, недалеко от Нонсберга. Вы можете посмотреть по специальной карте. Он начал объяснять ла карту. Можете вы мне одолжить эту карту? охотно. Но на что она вам? Я вам уже говорила, что мы из-за путешествуем по Европе. Может быть, мы решим посмотреть эти области. К счастью, я позволил себе распорядиться, чтобы корабль прибыл за нами сюда. Он скоро должен быть. Госпожа Торм сказала нам, что вы сами спускались здесь в саду, так я думала, ла говорила спокойно, её глаза вгляделись со взглядом грунта. Тогда Грунты молча сложил карту и передал её ла. "Не хотите ли рекомендацию к знатоку тамошней страны? Вас, как ноуме, могут не очень радушно встретить". "Мы ведь будем только парить в воздухе, нам достаточно карты", она поднялась Не хотите ли познакомиться с обсерваторией? С платформы вам будет хорошо видно прибытие вашего корабля. Они прошли несколько комнат и поднялись под купол. Грунт давал объяснения. У направленного к звёздному небу рефрактора стоял Торм, занятый своей работой. Он бегло поклонился. Зэ пристально смотрела на него. "А вы ничего не знаете о слухах?" вдруг обратился он громко к Грунту, будто бы Торм вернулся, но где-то скрывается. При этих словах Торм низко нагнулся над инструментом, но Зая ясно видела, как его рука у вента дрожала. Какие слухи посвил Грунты? Но в это самое время всё осветилось ярким светом. "Это мой корабль", воскликнула он освещает местность, чтобы спуститься. Зэус устремил свой взгляд на Торма, который быстро удалился. "А мой ассистент он испортил съёмку", добавил Грунты. Обе дамы спустились вместе с Грунты. Яхта уже находилась на площадке. По небу сияя ярче других звёзд, совершал свой путь красноватый Марс.